НАШЕСТВИЕ ДжУНГЛИЙ Вы, конечно, помните, что Маугли, пригвоздив шкуру шерхана к скале совета, сказал всем волкам, сколько их осталось от сионийской стаи, что с этих пор будет охотиться в джунглях один, а четвер волчат матери волчийцы пообещали охотиться вместе с ним.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 Ровно столько сколько они могли понять когда Мауглли стал играть перед ними своим охотничьим ножом так что утреннее солнце заиграло и заблистала на его лезии это был тот самый нож которым он снял шкуру шерхана волки сказали что он кое-чему научился после того о кел серому брату и шло рассказать как они помогали им мауглли гнать буйволов по врагу и балу вскарабкался на холм послушать их а багира почесывалась от удовольствия при мысли о том как ловка мауглли воевал с тигром солнце давно уже взошло, но никто и не думал ложиться спать а мать волчится время от времени закидывала голову кверху и радостно вдыхала запах шкуры шархана, доносимой ветром со скалы совета. «Если бы не Акела с серым братом, — сказал в заключении Маугли, — я бы ничего не смог сделать. О, мать волчица, если б ты видела, как серые буйволы неслись по врагу, и как они ломились в деревенские ворота когда человечье стая бросало в меня камнями я рада что не видела этого сурово сказала мать волчица не в моем обыче терпеть чтобы моих волчат гоняли как шакалов я бы заставила человечью стаю поплатиться за это но пощадила бы женщину которая кормила тебя молоком